И мог же ведь заморгать светильником, прознав про нашу предрасположенность к эпилептическим припадкам. Очень мог, вознамерившись пробраться в спальне верховодителей, но не стал. Потому что нас не было тогда на посту. Мурме очень захотелось писать. И мне, и с солидарностью тоже. Так и получилось, что газетчик не встретил бы никаких препятствий у святая святых. Потом отлучились в буфет. Потому что Тикая бежал в ту сторону мимо нас, и сказал, что привезли, наконец-то, сироп и газировку, а мы были как раз обезвожены, ну а после уже снова были в туалете, и даже не раз, так что трогал, чьи писание газетчик или не трогал, не знает никто. Вы простите меня, болван ваш Гакря, но и Мурма тоже, и засыха к тому же.